Глава двадцать девятая «Журчание, перестук капель, набирающий скорость очень-очень отдалённый низкочастотный гул титанической волны, питаемый моим ещё сдерживаемым гневом. Игнорируя требования подпола, я ещё раз прислушалась к множеству голосов с готовностью откликающихся мне потоков». А после мысленно потянулась в поисках знакомых эманаций Айданы и книги. Нашла их совсем рядом, пусть отклик и был слегка прерывистым, как с помехами. Все равно, что говорить с кем-то хорошо знакомым по сотовому в условиях неважной связи. Местами неразборчиво, но все равно общий смысл прекрасно понятен. И есть полный контакт. Хм, тогда о каком таком магическом препятствии? Упомянул Александров. В темно-карих глазах моего опекуна мелькнуло нечто. И как будто наяву услышала в своей голове его фирменное досадливое «Да нулюсь-ка же». И мигом вспомнила, что он говорил. У меня буквально на лбу все мысли и чувства вылезают бегущей строкой. Резко оборвала мой с Лукиным визуальный контакт. И уставилась на Александрова, усиленно натягивая непроницаемое выражение лица. Получилось, видимо, совсем не то, что хотела. Потому что начальник спецотдела позволил себе краткую торжествующую ухмылку. «Убедились, что я не блефую?» Самодовольно спросил он и снова шевельнул рукой с оружием, напоминая очевидно, что оно направлено мне сейчас прямо в грудь. Он принял мою заминку и выражение лица за усилия проверить его утверждение о моей изоляции от источников. Капель сердито зачастила, почти заглушив собой мирное журчание. Грозный звук обуздываемой стихии резко приблизился, пробуждая во мне некое темное предвкушение. «Господин подполковник, а вы задавались вопросом, сколько до вас могло быть попыток?» также принудить подлонных к массовому подчинению и служению. И почему они не увенчались успехом? Василина досадливо фыркнула, но промолчала. Локин же хранил неподвижность, как будто и не дыша даже. Вы любительница банальных сюжетов, где в решающих моментах повествования герои-противники начинают вести долгие диалоги, поясняющие их позицию или оправдывающие их действия Казанцева. Полицейский больше не считал нужным скрывать эмоции, и его рот искривился некрасиво и презрительно. «Ничего такого сейчас не будет. Я не обязан ничего объяснять вам, подлунной нечисти, или оправдывать что-либо. Я требую от вас подчинения, и ваше понимание мне ни к чему. Кап-кап, бух-бух-бух, больше не капель, а гневный грохот». Э стихия, для которой все вокруг ничто. Мусор, что она может расшвырять и смыть без следа, уже практически под кожей. Но я все еще говорю, ведь отпустив ее, себя назад не повернешь. Вот знаете, я не так давно существую на, так сказать, темной подлунной стороне. Но за это время столкнулась с тем, что как раз люди чистокровные – совершали либо стремились совершить куда как больше всякого дерьма, замешанного на магии, нежели мне подобные. Но именно доступность услуг таких, как вы, сил вам сопутствующих, присущая под лунным алчность и отсутствие моральных ограничений, делали возможными эти их «дерьмовые свершения». Лицо Александрова перекосило гримаса ярости. А в глазах я прочитала четкое и не подлежащее коррекции «Сдохни, тварь». Внутри все уже вибрировало. Кончики пальцев жгло стылым пламенем рвущейся наружу силы, призвавшей это всюду столько подвластных ей потоков, что я уже едва могла слышать сидящего напротив человека. Мелкого, жалкого, мнящего себя кем-то значимым, не представляющего с чем и кем говорит. Выходит, на этот счет Лукин их не просветил. То есть, как ни поверни, а подлунное всегда крайние. собственная злость, ненависть, зависть и жажда власти и богатства у людей. Вы, замечательные невинные люди, мало убивали и убиваете или мучаете друг друга без всякой магии. Как же это сложно сдерживать себя, когда твой враг делать этого и не пытается. Это совершенно не ваше дело, Казанцева. «Человеческие дела и пороки вас не касаются. Учитывая предложенный вами долбанутый выбор между рабством и смертью, очень даже касается. То есть рабство для людей и их убийство – грех и должно караться. Но в обратную сторону это не работает. Вы лишены равноправия с нами самой своей природой, Казанцева. И не пытайтесь тут взывать к моей совести, милосердию или давить на жалость». «А вам почудились подобные нотки в моем голосе?» «Серьезно?» от стихии в моей крови и сознании слились с моим голосом, но взорвавшийся глупец по-прежнему его не слышал. Не смог, видать, за фанфарами собственной значимости. «Я не собираюсь ни о чем вас просить и не стараюсь разжалобить. Я понять хочу, с какой такой стати вы лично?» «И остальные ваши коллеги-единомышленники наделили себя правами карать нас подлунных всех подряд. Судить не по делам и преступлениям, уже совершенным, а априори. Только за кровь в наших венах, полученную при рождении, приговаривать. У кошечек, собачек, хомячков, блин. Теперь в вашем обществе есть права и их защитники. Содержи их в плохих условиях или убей». И срач поднимется в сети и СМИ. А подлунного замочить ничего не будет. Благое совершить так. Вы меня не поняли, Казанцева. Ваша нечестивая природа, к сожалению, наделяет подлунных силами и способностями, из-за которых обычные люди беззащитны перед вами. И это причина, ответ и приговор, если вам угодно. Либо вы служите нам, обделенным от природы. либо должны быть уничтожены. Мне это видится справедливым, а ваше мнение меня не интересует. Договор полного подчинения со мной с правом передачи выбранному мной уже наследнику или ваша могила где-нибудь на участке для захоронения невостребованных трупов. Да хватит с ней болтать, не утерпела Василина. Я сразу сказала, валить надо дрянь. «Камень и книга у нас, силу ее мы с Данилой разделим и все дела». Я прикрыла глаза, отпуская все. «Миром мы не разойдемся, не существует такой возможности». «Совсем недавно я отказывалась перестать считать себя человеком. Но сейчас понимаю напрасно. Люди такие люди». Я смотрела прямо на Александрова, мстительно не уделив ведьме и крохе внимания. Ведь игнор бесит куда как сильнее ответного выпада. И к тому же не отвлекает. «Природа обделила вас силой, а принижать и убивать за это полагается нас. Одних сделать халуями, которым вы от щедрот хозяйских. Будете позволять раздербанивать силы других, непокорных, подлежащих уничтожению. Но знаете что?» «Я думаю, природа бесконечно мудро поступила с вами. Ведь люди вечно начинают ненавидеть и бояться всех, даже себе подобных. Если им достается чего-то чуть больше, чем им самим. Денег, любви, красоты, удачи. Не все, да, так же, как и не все подлунные встают на стезю зла. Однако же сейчас это вы. Человек, сидите передо мной, выдвигая требования и угрожая. А не я перед вами». Так что не приведи луна, людям было бы еще и силой обладать. Давно все в пустыню бы обратили. Выговорились, наконец. Александров поднял свое оружие и нацелил его мне в лицо. Отвечать я не стала, не видела смысла. Вместо этого рванула на себя всю ярость слившихся воедино подземных потоков. что уже ревели в моем сознании от пронизывающей их моей же ярости. «Стреляй!» – заверещала Василина, сама при этом подскакивая и молниеносно отпрыгивая в сторону, как будто это могло ее спасти. Стакан с темным содержимым врезался в ствол оружия полицейского, звонко щелкнуло, и одновременно Лукин сильно ударил меня в плечо. роняя вместе со стулом на бок на землю. Щёлк, бум щелк-бум громко. Стол улетает в сторону, сметаемый бешеным потоком воды вперемешку с грязью и рассыпавшейся посудой. Александрова подхватывает, как и вывалившихся ему на подмогу из салона авто троих мужчин с оружием. Но подпол орет дико и успевает выстрелить еще несколько раз. Щёлк щёлк, щелк, щелк, щелк на этот раз бумы совсем глухие. А моя попытка вскочить пресечена падением сверху телом Лукина. «Как же долго ты запрягаешь, Василек!» То ли кричит, то ли шепчет он мне в самое ухо. И вдруг его сносит с меня. Каким-то чудом Василине удалось таки увернуться от плеснувшего в ее сторону потока щупальца. И она контратаковала. Выбросила вперед руку, обратившуюся в жуткую когтистую лапу, и с нее сорвалась черно-туманная лента «Хлыст», что постаралась захлестнуть мою шею. Но Лукин перехватил ее в сантиметрах от меня. С ревом боли и ярости намотал на свое предплечье. «Хлыст» поволок его к Василине, но ведьмак вскочил на ноги и уперся. Прямо на глазах туманная мерзость, шипя и источая ядовито-желтый дымок. Прожгла его одежду и въелась вплоть, норовя лишить руки. «Давай!» Заорал мне Данила и дернул магический хлыст на себя, не позволяя на этот раз Василине избежать захвата водным потоком. Кошмарная плеть исчезла, как только ведьма оказалась в вертикальном столбе бешено вращающейся воды, как и остальные враги. А Лукин с хрипом упал на колени, потом на бок... И только теперь я заметила, что повреждены у него обе руки. Одна искалечена ведьмой, а из второй торчали сразу три серебристых наконечника. И обильно лилась кровь. Но и это еще не всё. Его колотило, крючило всего в судорогах. А скаленные от боли зубы тоже окровавлены. Но смотрел черный лис при этом абсолютно осмысленно, как будто не потеряв ничуть концентрации. И даже умудрился выдавить, пресекая попытку рвануться, помочь ему. «Заканчивай». На все про все ушло едва ли три секунды. Так что Василь оказался рядом со мной только сейчас. Хотя наверняка стартовал сразу, как все началось. «Ему!» – толкнула я оборотня в плечо в сторону Лукина. А сама обратила все внимание на захваченных противников. Они все еще живы и отчаянно бьются, силясь вырваться из водных столбов, что вертят их с той же легкостью, как и прочий подхваченный мусор. Мне ничего не нужно делать, чтобы дать им умереть. Всего лишь удерживать так и дальше считанные минуты. Но нужны ли мне их смерти? Да, все они, каждый лишили бы меня жизни, не задумываясь. И не сожалея ни капли после. Но я не они. «Водится текучая, могучая, везде проникающая и все ведающая. Велю тебе силу ведьмы этой впитать до капли. Забери все из ее крови. Ни ей самой, ни потомкам не оставь и следа». Ответом мне было нечто очень похожее на громовое довольное урчание. «Память всем им размой раствори с собой, унеси безвозвратно. Пусть исчезнут недруги эти, что есть ныне. Забудут и себя, и свои деяния». а возродятся чистыми, как младенцы, как землица тобой, дочисто омытая и готовая взрастить нечто новое. Повинуйся, сотвори, что велю, и отпусти. Не желаю я жить с грузом вины за ваше убийство, ясно? Не буду убивать только потому, что запросто это могу. И надеюсь, что новое из вас выйдет получше прежнего. И отвернулась от рухнувших на мокрый асфальт кашляющих и панически брекающихся людей и бросилась к Даниле со склонившимся над ним и судорожно шарящим по карманам его жилета Василем.